Неужели ты хотел лишить нас на целую неделю своего общества? удивился Спартак. Прости меня, друг, но у нас в Татарии таким говорят: ты большая мудак или иначе большой жопа. Уж если тебя так беспокоит финансовая зависимость, так давай я тебя обучу починять автомобили и будешь так же богат, как я или Егорёк велосипедов. Это предложение Саня Пешко-Пешковский сразу же отверг. «Нет уж, я работать нигде не могу, кроме кино. Лучше я буду немного страдать от финансовой зависимости». И так он приблизился и положил на асфальт свой вклад в цитадель дружбы. Свою золотую находку положил скромно и с достоинством, словно первый камень в основании памятника какому-нибудь герою. «Впечатляюще», — сказал Спартак, — И дал Сане 10 рублей. Иди, Саня, в гастроном на Соколе, там обещали после обеда подвести пиво. Бери на все, то есть 30 бутылок. К тому времени мы здесь за шабашем, и все пойдём на тренировочный стадион ЦСКА. Там сегодня играют дубли Ленинградского Зенита и Харьковского Авангарда. И мы там отлично отдохнём на трибунах с твоим неплохим сазаном. Саня ПП очень обрадовался что мучившая его дилемма так легко разрешилась и весело отправился за пивом. Вот помню, как сейчас его, будем откровенны, слегка кривоватую фигурку с надписью на спине «Яростная гитара». Вот он идет стремительно на летающих сумерках и удаляется под арку. Вновь вспыхивает солнце, такие дни в Москве изредка бывают. Все как-то шло недурно в тот день, И машина хорошо починялась, и упомянутое уже солнце как-то замечательно играло, и поблёскивал крутым боком чудесно найденный посреди столичной пустыни санин сазан, и предвкушался маленький уютный стадион армейского спортобщества, где собираются только настоящие любители футбола, и мне даже казалось в этот день, что я обрёл какой-то новый, маленький, но реальный мир вытеснивший первый мир, огромный, неумолимый, но фальшивый. «Вот странное дело», — высказался вдруг Спартак. «Тянутся к тебе люди, Гоша Велосипедов. Причина мне не ясна, но до тебя я был практически одинок, а сейчас окружен настоящей системой дружбы. Большое тебе за это спасибо». «Кончай, Спарточок», — возразил я. «При чем тут я?» Повторяю, большое спасибо, сказал Спартак. С такой системой друзей можно положить на эту организацию. Мы работали без перерыва ещё целый час и поставили Волгу на все четыре колеса, а в мотори оставалось лишь замонтировать головку блока. Тут появился наш заказчик, полковник Шефтушенко, он был очень раздражён. Оказалось, что контора внешне подарок отказалась на этот раз принять у него заработанную за год валюту для приобретения автомобиля Волга. У вас, сказали там полковнику, по нашим сведениям уже есть Волга. А в прошлом году сыну подарили Волгу, а теперь ещё один лимузин хотите? Не жирно ли будет? Да ведь за свои же деньги, вскричал полковник, немного отвыкший от нашего отечества. Интересно. Заулыбались во внешнем подарке. Как это смог простой советский полковник заработать за 2 года на две автомашины? Гады, крючкотворы, стукачи. В голосе ракетчика клокотали слёзы. Не иначе, как Виталька накатал телегу с учёнок. Да я ради этой Волги в проклятом Сомали ни пил, ни ел, запанки себе не купил. Такие гады без понятия. Вышибут вас скоро и Самалиш, и Втушенко, сказал Спартак и посмотрел на полковника снизу, хидно оскалившись. Всё может быть, сказал полковник. Всё может быть, но только не это. Спартак захохотал, и я не удержался от улыбки, а полковник, не зная причины нашего смеха, стал нам популярно объяснять, что Самали это твердыня мира и социализма потому что стоит в стратегически важной позиции. В этот момент солнце опять ярко вспыхнуло, и мы все увидели бегущую на нас старуху со значком Ворошиловский стрелок на лацкане пиджака. Правой рукой она на бегу раскручивала авоську, в которой виден был плотный кулёк из газетной бумаги. Это было последнее, что я зафиксировал из сложившейся ситуации. Газетный кулек, направляемый неумолимой рукой мне в голову. Кулек был свернут из газеты «Честное слово». Ошибиться я не мог, ибо в глаза бросились черные большие буквы «ЕСТ» и «ЛОВА». А ведь ни у какой другой газеты, ни в нашей стране, ни за рубежом, вы не найдете таких букв в заголовке. Затем последовало ужасное, то, что впоследствии официально называлось «Честное слово». Удар кульком по голове. Я потерял сознание и потому не видел последующего, а именно вываливания из кулька предварительно в него завёрнутого бабкой Светличной Анной чугунного утюга, а также не видел и мгновенной реакции С гизатулина, предотвратившего второй удар, да так, что ведьма влепилась в стенку дома рядом с вазой. Очнувшись, Я был арестован бойцами БКД вместе с моим дружком Спарточком. А позднее оба мы были осуждены на 10 лет лагерей строгого режима за нанесение ущерба советскому государству путем физического нападения на депутатому Совета, старейшую Стахановку-Ткачиху и трактористку Светличную Анну, легенду первых пятилеток, к тому же еще и героя социалистического труда с золотой звездочкой. Пиджак-то в тот раз с ворошиловским стрелком был на ней просто мужний. Вот таким довольно печальным событием завершилась осень 1973 года.